плевать на кости. В чем гений Акинфия Демидова? Не только в том, что Акинфий великолепно разбирался в металлургии. В придачу к этому он на лету ориентировался в ситуации, был великим организатором и обладал огромной энергией. С портрета в музее Нижнего Тагила смотрит человек с властным и слегка обрюзглым лицом. Самодур, чистолюбец, наглец и циник. Гений, легко перешедший в злодейство. Это Акинфи понял, как надо вести дела на Урале. Батюшке выпал фарт – завод по милости государя. Но государь оказывает милость лишь тогда, когда она дешевле капиталовложений. Хочешь остаться в прибыли – найди то, что дешевле милости. И Акинфи нашел. В России дешевле всего человеческая жизнь. Сотни, а то и тысячи жизней своих холопов Акинфий решительно и безжалостно вложил в дело уральских горных заводов. И плевать на кости мертвецов. Но подобное людоедство обходится безнаказанно только полководцу на войне или же царю в его царстве. Значит, надо стать царем, завести свою державу в державе, где он всегда будет прав. Понятно, что ресурсом державы станет железо, значит, держава будет состоять из горных заводов. Иакинфий построил свою державу. Доносами и взятками он свалил всех своих врагов и вывел себя из-под власти закона. Судить его мог только государь, а царская рука была по локоть в демидовском кармане. Тысячи рабов на диких реках Урала возвели пятнадцать горных заводов. Личное государство Акинфи. И над заводами грозно поднялась Невьянская башня. Ее строят, конечно, прямой, но она кренится. Грехи землю прогибают, объясняет народ. Земля, набитая костями, непрочная. Акинфи приказывает выпрямить башню, и ее выпрямляют. Так что она получается изогнутой, словно сабля. Ее насквозь простегивают железными полосами. До сих пор по ступеням узких лестниц Невьянской башни боем курантов звенят шаги призрака Акинфия. Самая жуткая легенда о загубленных мастерах, которые в сырых подвалах башни чеканили Акинфию серебряные деньги. Вряд ли такое было, но порою выдумка ближе к правде, чем реальность. А императрица Елизавета, забирая у Демидова карточный проигрыш, интересовалась. «Чьи монеты, Никитич? Твои или мои?» Смиренно кланяясь, Акинфи отвечал «У нас, матушка, все твое». Легенда шепчет, что в Невьянск искать чеканчиков нагрянула казенная ревизия. Акинфи приказал открыть шлюз и затопить подвал башни вместе с мастерами. От злодеяния башню снесло, она покосилась, будто сошла с ума. Акинфи умер в 1745 году. Все заводы он передал сыну Никите, обделив двух других сыновей. В завещании Акинфи просил не продавать заводы чужакам. Но Прокофий Акинфиевич отсудил у брата Невьянск и сразу продал родовое гнездо чужаку. Очень по-демидовски плевать на кости, пусть даже и на отцовски.